А мне доставляло удовольствие слушать свой голос, так же, как следить за своими движениями, даже самыми непроизвольными, самыми сокровенными. Я старался продлить их, растягивал слова. Мне доставлял удовольствие каждый мой взгляд, куда бы я его ни обращал. И я с удовольствием задерживал его. «Ну, отдохни», — сказала бабушка. «Если не спится, почитай что-нибудь». и она протянула мне том госпожи де Севинье. Я раскрыл его, а она углубилась в чтение воспоминаний госпожи де Боссержан. Воспоминаний госпожи де Боссержан такой книги в действительности не существовало. В дорогу она всегда брала с собой по тому той и другой, это были ее любимые писательницы. Мне не хотелось поворачивать голову, я испытывал блаженство от того, что не менял позы. Вот почему я не раскрывал книгу госпожи де Севинье и не опускал на нее взгляд, перед которым была только синяя штора на окне. Смотреть на штору было так хорошо, и я бы даже не ответил тому, кто попытался бы отвлечь меня от рассматривания шторы. Синий ее цвет, благодаря, быть может, не красоте, а необыкновенной яркости, как бы затмил все цвета, какие открывались моим глазам со дня моего рождения вплоть до той минуты, когда я выпил вина, и оно начало на меня действовать. По сравнению с синевой шторой они казались мне тусклыми, никакими. Словно тьма, представляющаяся слепорожденным, которые долго жили во мраке, а затем, после операции, увидели, наконец, цвета. Старик-кондуктор пришел проверить билеты. Серебряный блеск металлических пуговиц на его мундире не мог не прельстить меня. Мне хотелось попросить его посидеть с нами. но он прошел в соседний вагон, и я с завистью подумал о том, что путейцы, проводящие все время на железной дороге, наверное, каждый день видят старого кондуктора. Рассматривание с полуоткрытым ртом шторы уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Я стал подвижнее, я слегка шевелился, я взял бабушкину книгу, и теперь уже мое внимание останавливалось на страницах, на которых я случайно ее раскрывал. Чем больше я читал госпожу до Севинье, тем больше восхищался ею. Не надо цепляться за чисто формальные особенности, порожденные эпохой, салонной жизнью, как это делают иные, воображающие, что они прониклись духом Севинье, только на том основании, что употребляют такие обороты. «Пошлите ко мне горничную». Или. Граф показался мне человеком приострого ума. Или. Нет ничего прелестнее, как шевелить сена Госпожа Десимьян была уверена, что пишет как бабушка. — Сударь, господин Даля Були чувствует себя превосходно и вполне в состоянии выслушать известие о своей кончине. Или. — Ах, дорогой маркиз, я в восхищении от вашего письма. Я нахожусь вынужденную на него ответить. — Или еще. — По мне, сударь, ваш долг отвечать мне, а мой — посылать вам бергамотовые табакерки. Записываю на ваш счет восемь, потом пришлю еще. Урожай на них небывалый. Должно думать, это для вас земля постаралась. Госпожа де Симьян Полина, 1674-1737, внучка госпожи де Сивенье, автор писем, изданных в 1773 году, Прост цитирует ее письма 1734-1735 годов. В том же духе пишет она письмо о кровопускании, о лимонах и так далее, полагая, что это настоящая госпожа де Севинье. Но моя бабушка, воспринявшая госпожу де Севинье изнутри, пришедшая к ней через любовь к родным, к природе, научила меня любить подлинные ее красоты, совершенно иные». Вскоре они произвели на меня еще более сильное впечатление от того, что госпожа де Севинье — великий художник той же школы, что и живописец, которого я увижу в Бальбеке, и который окажет глубокое влияние на мое видение мира. эль -Стир.